Глава шестьдесят восьмая. День нашего первого полуфинального матча. Мы не знали, насколько мощными будут наши противники, но мы знали, что они не смогут помешать нам двигаться вперед. После того, как мы прибыли на площадь, мы увидели, что зрительские трибуны были полностью заполнены. После того, как все поднялись на платформу, судья представил обе стороны. 384 место из 512 команд, прошедших первый этап турнира. Священная боевая команда Королевской Академии Рыцарей и многонациональный отряд Боевая команда Дьявола. После их представления зрители освистали их. Только позже я узнал, что во всех предварительных поединках они нанесли серьезные ранения всем своим противникам. Они даже избили некоторых до полусмерти. Команда Дьявола состояла из трех воинов и двух магов. Я ощущал изощренную силу от наших противников. Я сказал Ксюсе: «Кажется, сегодня нам придется появиться на сцене. Наши противники были очевидно экспертами в командном бою». Выйдя на сцену, обе команды приняли боевые стойки. ожидая сигнала о начале боя. Воины из их команды не спешили атаковать, а маги быстро использовали на них защитные заклинания. Это очень удивило меня, поскольку они оба имели силу великого мага. Хотя их сила была гораздо меньше моей, защитные заклинания, используемые ими, были блестящими. Я остановил Ксю Син Ао Ии Гао Де, которые были готовы атаковать. «Дайте мне, раз наши противники имеют магов, пусть испытают настоящую магию». До сих пор я не принимал прямого участия в сражениях, и это бездействие вызвало у меня зуд. Когда я увидел, что наши противники маги, мне захотелось продемонстрировать им свое мастерство. Ксюси равнодушно произнес, «Не дай нашим противникам ни малейшего шанса, прикончив их за одно движение. Син Ао четко понимал, что ему не под силу справиться с ними. Он прошептал мне: "Если ты покончишь с ними самостоятельно, я буду восхищаться тобой." Я бросил на него взгляд и ответил: "Ох, получается, ты все еще не веришь в мои силы? Хорошо, сегодня я покажу тебе свою магию. Вы все должны спуститься." Последнюю фразу. Я адресовал своей команде. Ксин Ао и Гаудэ чувствовали себя неловко. Сюси сказал: "Идем". Между нами и Джан Гоном существует фундаментальный разрыв. Они ушли с платформы, когда противники закончили подготовку. Они заметили, что я остался один. Они были ошеломлены. Один из их магов спросил: "Ты собираешься сражаться в одиночку?". Может ли так быть, что ты представляешь всю вашу команду? Улыбнувшись, я ответил: Верно, я буду представлять всю команду. Как только вы сможете ударить меня, я признаю, что вы победили. Человек, облаченный в красные доспехи, взревел от ярости: Ты смотришь на нас высоко. Если мы объединим свои силы, то даже священный рыцарь не сможет гарантировать свои победы, братья. Давайте нападем на него, пусть он заплатит за свое высокомерие. Тревожно одновременно побежали в мою сторону. Маги начали зачитывать свои заклинания. Великие элементы огня, соберитесь передо мной, превратитесь в огненного дракона и уничтожьте врага перед вашими глазами. Огненный дракон выходит. Этот человек маг огня. Великие элементы воды. Соберитесь передо мной, превратитесь в водяного дракона и уничтожьте врага перед вашими глазами. Водяной дракон. Второй же оказался магом воды. Парочка заклинаний шестого уровня приближались ко мне. Три воина, каждый из которых обладал силой земного рыцаря, совместно атаковали меня. Они были по-настоящему сильны и явно взбешены моими словами. поскольку атаковали изо всех сил. Если бы это было три или четыре года назад, я определенно был бы сильно травмирован этим сочетанием военного мастерства и магии. Но сейчас об этом не может быть и речи. Как только их заклинания приняли форму, я телепортировался к краю платформы, чтобы выиграть для себя немного времени. Я начал зачитывать заклинания. О великие элементы света. Я прошу вас, одолжите мне свою грозную силу, пускай бесконечный свет пронзит землю и засияет. Мое тело испустило яркий свет, и в мгновение ока он пронзил огненного и водяных драконов. Что касается членов команды Дьявола, все они были выброшены со сцены моим блеском империи. Когда заклинание настигло их, я уменьшил количество используемой магической силы. Я только выбросил их за пределы платформы, не нанося им увечий. А вот драконы были совсем не слабаками. Даже по сравнению с абсолютной силой блеска империи их нельзя было рассматривать как слабых. Однако их магическая сила была гораздо хуже моей. Кроме того, моя психологическая атака тоже удалась. Если бы они безрассудно не напали на меня, то победа над ними не была бы такой простой. При таких выгодных условиях легкая победа была естественна. Зрители одарили меня восторженными аплодисментами. Вопреки атмосфере, я не чувствовал необходимости свистеть в небо. А многие из зрителей спрашивали, кем был этот внушительный герой, который стоял на моем месте. Стоило мне спуститься с платформы, когда он глист сразу же подошел ко мне и взволнованно произнес... «Джон Кун, ты действительно силен. Оказывается, магия на самом деле так полезна?» Я самодовольно ответил. «В таком случае тщательно изучай ее, узнай все, что сможешь от старшего брата, и переверни мир, когда закончишь. Ха-ха!» Увидев мои силы в этом бою, Гауте и Ксин убедились, что в прошлом это не было дешевой уловкой. Теперь они полностью слушались меня». Следующие бои были очень легкими для нас, поскольку мы не встретили команду, которая была бы сильнее команды Дьявола. Мы продолжали наше триумфальное шествие и на одном дыхании достигли места среди тридцати двух команд. Согласно наблюдениям Кьюси за командой Воздушного Дракона, все их члены были воинами, как мы это и предполагали, помимо Земного Рыцаря. который выступал в промежуточных боях, остальные по силе были на уровне небесных рыцарей. Однако это было не точно, как и возможное наличие у них какого-либо козыря. Наибольшую угрозу для нас создавал сын бедцы. Во всех предыдущих боях он принимал участие один или два раза. И то лишь в те моменты, когда остальные члены команды были в критическом положении. позволяя им тем самым одержать победу. Как командующий вторым корпусом земляных драконов, он обладал командирской харизмой. Независимо от обстоятельств сражения, он был в состоянии командовать ими, даже если бы гора Тай, если бы она была в их мире, рухнула перед ним. Он бы имел силы сохранить спокойствие и продолжать отдавать команды. Я не мог не беспокоиться. Он определенно не должен прорваться через узкое место и стать священным рыцарем, иначе мы будем уничтожены. Нашим следующим противником был королевский боевой отряд принца Целуксуида. Они были самыми сильными противниками, с которыми мы сталкивались. Все пятеро из их команды являлись небесными рыцарями. Кроме того, они были прекрасно скоординированные во время боя. Судя по всему, это было результатом их многолетних совместных тренировок. Королевский боевой отряд принца Целу является самым большим препятствием на пути нашего превосходства над отрядом Бици. Я не знал, смогу я или нет встретиться с отцом Жанху, который является принцем Целу, и выполнить возложенную им на мои плечи миссию.